Глава двадцать первая. Утром меня снова позвала крация Оксана. Вызывал капитан Дымов. Я надел шлемофон и сказал. «Ну чего тебе?» «Докладывай», — сухо проговорил он. Я отчитался. «Вчера сделали старую школу и контору молокозавода». «А десятилетку?» — спросил капитан. «Там сложно». «Сказал я солидно. Нужно наблюдать и ждать момента. Вот когда сделаете новую школу, обращайся за целями!» Молвил вредный капитан и отключился. Мда. Или объект очень капитану нужен, или ему надоел я. Или все вместе. И что-то у Алеши тут личное. Заканчивал он эту школу. И мама, наверное, там работала». А цель действительно весьма непростая. Я бы на месте европейца устроил там самый главный штаб. Знаю я эти школы. Судя по карте, типовой проект. Тёма учился в такой гимназии. Только магов очень мало, и разбросаны они по всему княжеству. Так в гимназии были еще и спальни, а классов сделали меньше. Пока папа не стал боярином, Сам на москвиче забирал маленького Артема по пятницам и привозил в понедельники. Еще некоторые считают меня вредным. Они просто не видели ребяток, с которыми Тёме пришлось жить и учиться. А стал папа Артема боярином, за мальчиком каждый день приезжала Волга и Авдей или Мухаммед. Но продленка все равно оставалась. Пацан искренне думал, что в корпусе ему станет легче. Бедняжка. Хотя дальше бедняжкой стал я. Без всякой лирики – сложный объект. Окружена школа двухметровым забором. Дальше – чистое пространство, которое все простреливается из здания. Галереи к школе не прорыли. Трубы канализации новые. Ливневые колодцы под серьезным вопросом, поскольку все за оградой. Оставил отряд обороняться, а сам взял магов и отправился на разведку. Спустились в галереи и немного прошли. Свернули в канализацию и выбрались на поверхность из неприметной ливневки. Вылезли недалеко от рынка. Он перешел к европейцам. Вот захотелось проведать. За себя мы не волновались даже днем. Все ж гуляли в штатском. Ни маги на нас не обращали внимания. А редкого мага я первым почувствую и пристрелю. Бабушка с варенцом не стояла. И это очень грустно. Вообще, под европейцем торговали только спичками и шнурками. Я одной женщине в годах заметил, что ассортимент не богат. Так она мне ответила. «Умный, что ли? Сам-то молодой, от чего не в армии? Откосил? Вот и невякой". И не мог я ответить, что совсем не косил. «Все ведь равно виноват, что отдали ее с рынком поганому европейцу». В печали мы пошли далее. И к нам подошел мужчина в годах. «Ты Матрёну не слушай, дура баба!» Обратился он ко мне. «Ты сортименту спрашивал просто так? Или конкретно что интересует?» «Сало есть?» Спросил деда маг Коля. «Тысячу франков за кило!» Степенно сказал мужчина. «Только деньги вперед. Коля вынул из кармана франки и принялся отсчитывать. Дед при виде купюр зачистил. В ту же цену есть сырая курица, копченые колбасы, по пятьсот кровяные и ливерные, тушенка и другие консервы по триста франков. Так были ж недавно по сто марок, — возмутился я. Только не говори, что война. Окупация настала, — печально вздохнул мужчина. Возражений не нашлось, одни эмоции. Коля отсчитал на два килограмма. Дед принял деньги и попросил идти за ним. Вернулись к той же пожилой женщине. Матрёна всё быстро поняла и вынула из-под прилавка два ломтя сала. «Прячьте быстрей!» — сказала она. «И не волнуйтесь, специально фасовали килограммами!» Коля убрал сало в вещмешок, а дед проговорил. «Может, ещё что-то интересует?» Я спросил на всякий случай. «Золото берёте?» «Только меняем на товар!» – ответил пожилой мужчина. «Из расчета 300 франков за грамм!» Грамм золота за банку тушёнки весьма неплохо. Я его заверил, что еще непременно заглянем, да мы снова разделились и пошли разведывать дальше. Нервничает европеец, когда русские собираются больше трех. Ребята вели друг дружку змейкой. Я и маг Витя шли впереди и чтобы собраться вместе, мы просто должны немножко подождать остальных. Карту я представлял себе отчетливо, выбрал жилой дом и собрал группу. Далее первая двойка контролировала подъезд снаружи, вторая стерегла выход на крышу, а еще двое лежали рядом, пока я в бинокль разглядывал объект. Правда, на крыше в относительном спокойствии я сначала обратил внимание на то, что происходило в небе. Отворилось там явно что-то новенькое, Слишком часто самолеты падали на город, и спускалось многовато парашютистов. Самолеты падали необычные, больше мессеров и двухмоторные. На хвостах или крыльях свастика и поперечный триколор – знак Франции. Покойный Серега их сразу бы опознал и назвал, да я и сам догадался. Это французские бомбардировщики. Очень много бомбардировщиков работают по восточной окраине. Оттуда доносится гул разрывов бомб. Наши истребители их сбивают, но французы летят под прикрытием мессеров. Те стараются навязать бой. Французы многие сгорают, но кого-то в высоких штабах это не смущает. Они готовы потерять все взамен на наши пушки. Мы крепко обозлили европейца. При такой его решимости нашей артиллерии жить в лучшем случае дня три. А больше брать ее негде, Европейские подкрепления беспрепятственно пойдут в город. Ну, тем более терять нам почти нечего. Я навел бинокль на школу. В целом мои догадки подтвердились. Только над забором установили четыре нитки колючей проволоки. На въезде устроили КПП с лабиринтом баррикад из мешков с песком и тремя пулеметами. Еще вокруг здания неспешно курсируют два броневика. А в школе ощущается много народу и 15 магов плюс-минус один. По-умному там с нашими силами ничего не светит, остается психология. Можно попытаться, если броневики постоят спокойно с одной стороны, а маги соберутся с другой. Нужно французов только мило попросить, по телефону. Задумчивый, я поднялся еще на три крыши, чтобы осмотреть объект целиком, ничего не пропустить. На заднем дворе увидел два грузовика с закрытыми тентами-кузовами. Наверное, чтобы кому-нибудь оказать быструю поддержку. Потом проверили с магами подземные и наружные пути отхода. Можно всем вместе вылезти из ливневки и незаметно подойти на исходную позицию. За отрядом побежали двое магов, а я с остальными подбирали квартиру с телефоном и без жильцов. Вот тоже смех. Большинство жителей ушли. В городе воюют, а телефонная связь работает. Лучшая реклама городской телефонной компании. Пришел основной состав. Маги довели до ребят смысл. А я с радистом Серегой обсудил короткий текст. «Длинно, — говорить нельзя. Свяжутся с разведкой. Те определят положение и вышлют группу. И лучше не оставлять противнику времени для раздумий. Все должно происходить быстро». Я попросил у электрика кусачки на время. Мы еще раз повторили роли, сверили часы и пошли на позиции. Иду такой к забору школы и думаю, что теоретически силы за ночь почти восстановил. Должно хватить. А практически там мне и карачун. Очень символично помереть в школе на спортивной площадке. Электрик меня подсадил и подал кусачки. Я перекусил нижнюю нитку колючей проволоки, вернул кусачки и ужом перелез через забор. А парень-то каков? Согласился дать мне инструмент лишь на минутку. Наверное, это что-то профессиональное. Спустился я с забора и иду к школе. Броневиков не видно. Серега к этому моменту должен дозвониться и передать главному, что боярин Большов предлагает французским магам решить все вопросы на дуэлях. Если остановятся броневики, я выйду один на спортплощадку и буду ждать французов. Европейец, конечно же, не дурак и сразу подумает о попытке отвлечения. Потому я приготовил стоять на площадке долго. Минут пять, а то и десять. За это время 15 магов могут меня расстрелять из укрытия сто раз. Англичане или немцы сразу бы и расстреляли, но я вызвал на поединок французов. Они могут не пожелать, чтобы говорили те же немцы и англичане, что французы струсили. И у них в Европе совсем нет дуэлей. Для цивилизованных европейцев это простое убийство и карается по всей строгости закона. Маги, может, на войну отправились, только чтобы пострелять в живых людей. Они же все с магическими способностями и могут откосить от фронта. Через 7 минут открылся боковой выход, и 15 французов в офицерской форме гуськом прошли на площадку. Остановились шеренгой от меня в 20 шагах. Один в середине обратился ко мне на ломаном русском. «Ты боярин, Большов?» «Да», — сказал я. Французы дружно отдали мне честь. Я поддержал шоу, тоже приложился пальцами к виску. Тот же офицер сказал... «Ты предлагаешь драться пистолетами?» «Да», — не стал я усложнять. «Сто метров», — сказал француз и указал на беговую дорожку. «Там». Я кивнул и пошел на правый дальний ее конец. Прямо физически ощущал настороженные взгляды. Дошел до края, разворачиваюсь и вынимаю из кармана парабеллум. Напротив меня с пистолетом в руке стоит высокий француз. Можно сдохнуть со смеху. Я буду его убивать, а другие просто смотреть. Дуэль называется. «Начали!» – взмахнул рукой француз в центре. Противник поднял пистолет, приближаясь ко мне. Я стою на месте, руки опущены. Франк стреляет, пуля летит мимо. Он прибавил шагу и снова стреляет. Нет в нем злобы. Ага, а вот и появился его фантом. Идет ко мне и стреляет, только пули летят от настоящего француза, и враг уже настроен убивать. Только стреляет он тоже фантом. Я двигаюсь рваным маятником, а мой призрак на метр отстает. Его фантом почти бежит, а я не стреляю до последнего. Мне нужно тянуть время. Ну вот предельная дистанция, когда я точно их различаю. Мой выстрел. И реальный француз падает с пробитой головой. Я возвращаюсь обратно. Убитый Мак остается лежать, где упал. На позицию выходит француз средних лет. Сразу сигнал к началу. Я чувствую мощное воздействие, сковывающее волю. Противник ускоряется ко мне. Не стреляет до края. Нас разделяют 20 метров. Он вскидывает руку и падает с пробитой головой. Ерунда его воздействия. Просто мне нужно тянуть время. Тело опять не убрали. Против меня выходит третий. Француз в середине дает сигнал. Он и не думал, что дело может зайти так далеко, но от чего-то уверен, что его очередь никогда не настанет. Придурку просто интересно. А мой противник пытается комбинировать. Создал фантом, которого я хорошо различаю, и пытается воздействовать на мою волю. Ему вообще говорили, что это такое. Стою себе спокойно и убиваю его в последний момент. Мертвец упал, а четвертый от чего-то никуда не пошел. Он что-то громко воскликнул по-французски, вынул пистолет и открыл по мне огонь. Свинство, конечно, но этим и должно было кончиться. Я же не надеялся перестрелять тут всех магов по одному в честной дуэли. Создаю специально для психофантома и, двигаясь маятником, пытаюсь отойти к забору. Перелазить через него в мои планы не входит, просто поддерживаю дистанцию. Ну и сам тоже стреляю. Психопата не трогаю, зато двоих заминусовал, пока французы не поняли, что тут творится-то в самом деле. А осталось их целых десять. Они рассыпались и с каждым шагом увеличивая охват, стреляют в моего фантома. Все понять и озлобиться они физически не могли одновременно. А как бы подключать их по очереди к призраку намного проще, чем создавать призраков для каждого отдельно. Я и сам не знал, что такое могу, пока не появилось возможности попробовать. А тут я резко падаю на асфальт и качусь вправо. Чтобы мой фантом повторял мои движения с небольшой задержкой, я должен держать врагов в поле зрения. Бедного фантома давно должны пристрелить, а он как огурчик. Прикольно вертятся враги. Спрашивается, с ума я сошел? А вот и нет. Просто вовремя заметил, как за спинами врагов из-за угла школы выезжает броневик и поворачивает башню. Вражеские маги различают одного меня. Когда из стволов пулеметной спарки вырвалось пламя, я уже катился по асфальту. Винтовочные пули пробивают тела насквозь. Враги кружатся вместе со всем миром, а из их грудных клеток рук животов вырываются кровавые фонтанчики. С новым оборотом французы начинают падать. Фантом погас сам, с последним, кто его видел. А у меня кончились силы. Замираю на асфальте. Броневик уже не стреляет, но я слышу пулеметные очереди. Наверное, второй расстреливает блокпост на въезде с тыла. А вот и заработали автоматы. Отряд ворвался в школу. Все произошло практически по моему плану, но, как всегда, с нюансами. Я и не думал, что французы озвереют так быстро. Рассчитывал на четыре или пять поединков. И уж точно я не собирался всех подключать к одному фантому. Даже не знал, что так можно. Тем более не хотел вновь остаться без сил. Маг Витя заявил, что им это надоело. «Я чуть что трачу всю энергию, и отряд возвращается на базу. А у магов, между прочим, сошлись мысли на борделе. Нужно сходить туда специально. Вот и броневики с грузовиками захватили. Обидно их просто сжечь». Я сказал, что ладно, командуют отрядом пока Витя, а мне нужно отдохнуть в кабине. Все ответили, что не вопрос. Меня усадили с Виктором, Сами залезли в грузовики и под охраной броневиков поехали от школы. Маги хорошо представляли город, вели к публичному дому коротким путем. Один раз только колонну остановила полевая жандармерия. Упитанный француз что-то важно сказал Вите с вопросительными интонациями. Тот по-русски уверенно послал жандарма в жопу. Не скажу, что вообразил себе дядька, только он кивнул и показал жезлом продолжить движение. Не маги против магов беззащитны. Вот в гостинице на входе сидел маг, и еще один чувствовался где-то внутри, наверное, отдыхал. Подъехали на броневиках и врезали по дверям из пулеметных спарок, даже по заколоченному отдельному входу в ресторан. Двери разлетелись в щепки, и парни забросили внутрь профилактические гранаты. Магов я стал ощущать на одного меньше. Правда, за заколоченным входом обнаружился вестибюль поменьше, но с гардеробом. Его пока заставили коробками с томатной пастой. Упаковку и банки испортили взрывами. Жуткая получилась картинка. Внутрь ворвались парни с автоматами и всех застрелили. Только управляющему французу мак -Витя сломал три оставшихся на левой руке пальца за то, что в прошлый раз ничего не понял а в следующий визит пообещал пристрелить. Управляющий залез под стол, а бойцы взялись проверять номера. Дело осложнял вражеский маг. Наши маги отправились его вычислять. Работницам высказали очередное устное порицание, а голых мужиков сгоняли вниз. Среди них и нашелся французский маг. Он громко возмущался, Сережа переводил, что совсем тут не служит, а просто зашел с улицы. «Вот дурачок. Нам-то какая разница?» Получил месье Зуботычину, чтобы не вякал, и ящик тушенки, чтоб просто так не стоял. Выход в подземелье зачем-то заколотили и задвинули мебелью. Пришлось подождать на кухне, где недавно произошел взрыв. И спросить ведь уже некого. Оставалось строить догадки. Наконец Витя доложил, что грузовики и броневики взорвали и расчистили проход под землю. Бойцы получили по ящику или коробке, а некоторые даже по две. Голых французов тоже нагрузили, а я, как уставший, могу участвовать в их конвоировании. Ну, даже дисковый автомат легче ящика тушенки, и я с Витей согласился. Направились под землей прямиком к себе. Однако за всеми делами пролетел целый день. Вышли на базу уже в сумерках. Сразу отпустили голых французов к своим. По ним уже по традиции открыли огонь соотечественники. Спастись мог только Мак. Бедные солдаты головы ломают. Почему это из окруженного дома, который по всем данным обороняют девушки, регулярно выбегают голые мужики? Так может, маг им и объяснит. Витя раздал равную долю трофеев. После несложных расчетов выходило, что бардак приносил владельцам почти по миллиону франков в день. Нормальненько. Хотя надо еще вычесть за продукты долю военного начальства другие накладные расходы. Вот и в прошлый раз получилось меньше. Наверное, сдавали кассу. Я решил, что доход не покрывает рисков. Проще публичный дом грабить, чем содержать. И благороднее. Далее собрался лечь пораньше. Все равно в голове варится какая-то ерунда. Съел две банки тушенки с пачкой галет. Да Колю угостил салом. Зарылся в тряпке на полу и сразу уснул. <звы> Проснулся утром от близкого взрыва гранаты за окном и крайне нецензурной тирады дородной Оксаны. Эти европейцы! Совсем на войне! Положить в ящик тушенки гранату! Да, теперь еще и с вражескими консервами нужно обращаться осторожно. От этой мудрой мысли перешел к делам по распорядку. За бритьем волшебным ножом прикидывал, чтобы еще такое захватить, чтобы там помыться хотя бы холодной водой. И вещи надо где-то стирать. На завтрак получил запеченную в зале картошку, банку тушенки и галеты. Коля угощал салом. И я подумал, что питаемся мы скудно, не по доходам. Надо отдельно сходить на рынок. И прямо к утренней кормёжке пришел лично капитан Дымов в сопровождении пяти бойцов. «Не, я гостям всегда рад. Просто чтобы одного меня прокормить, уже связано с риском для жизни, а капитан еще и солдат привел. Но делать уже нечего, обратно не прогонишь. И я суховато с Лёшей поздоровался». «Привет. Почему не по рации? Что-то случилось?» «Здорово», — ответил он и объяснил. По рации всего не сказать, нельзя долго разговаривать. Тогда давай сначала поедим, — предложил я. Дымов кивнул, и мы на четверть часа замолчали. Когда прихлебывали кипяток из оловянных кружек, Леша заговорил. — Извини, Тема, за школу. Просто не знал, чем тебя еще занять. — Так ее не нужно было захватывать? — неприязненно спросил я. — А вы ее захватили? — поразился он. «Я думал, что это невозможно!» «То есть все таки нужно!» Уточнил я холодно. «Вы лишили несколько дивизий французов общего командования и верхушки разведки», сказал Лёша. «Есть пленные, старшие офицеры?» «Ты не говорил о пленных!» Пожал я плечами. «Всех убили!» «Ладно, итак», — проговорил он и отхлебнул из кружки. «А в целом у меня для вас еще вчера кончились объекты. Только сказать тебе не мог. Вы же отвлекали внимание». «Мы?» — поперхнулся я кипятком. «Вот это вот все просто отвлекали?» «Европеец тоже не понял», — улыбнулся Леша. «Ладно, допустим», — смог я взять себя в руки. «И чем занимались другие группы?» Незаметно минировали вещевые и продовольственные склады противника, ответил капитан. А почему не накрыли из пушек? уточнил я. Европеец умный, прячет склады в подвалы жилых строений и устроил их множество, пояснил Дымов. Тогда почему я еще не слышал взрывов? спросил я скептически. Тут много завязано с психологией, сказал Леша. Со складов постоянно крадут. «Начальство больше всех. Прикажешь после каждого ограбления проводить ревизию и устраивать проверку. Особенно, когда твоя банда поставила всех на уши». Он усмехнулся. «Лучше под шумок списать еще имущество и отправить в штаб липовые документы. Кстати, штаб вы недавно захватили и все бумаги сожгли». Капитан проговорил деловым тоном. «Маскировали минирование под ограбление, ставили взрыватели на трое суток». «Четыре группы, по пятьдесят бойцов трое суток», – проговорил я задумчиво. «Да где взяли столько взрывчатки?» «Немец, запас много тола», – криво улыбнулся Лёша. «Для нас запасал». «Ну, немцу горячее французское мерси», – сказал я серьезно. «А почему только на трое суток?» «Алё», – насмешливо ответил Лёша. «Вражина ведь с них каждый день кормится». Его прервал грохот мощного взрыва. Кажется, началось, прокомментировал он. Теперь весь день будет взрываться. У взрывателей погрешность два часа, да устанавливали их в разное время. Потерпим, сухо проворчал я. Тем более это не единственная наша проблема, сказал Лёша. Ты в небе ничего не заметил? Французские бомбардировщики, ответил я. Нашим батареям дня три жизни. «Вчера почти все уничтожили», — спокойно проговорил капитан. «А что тогда бабахает?» — не понял я. «И почему бомбардировщики куда-то летают?» «Как стемнело, из резерва танками притащили пушки на запасные позиции», — сказал Дымов. «Немец хорошо запасся артиллерией и снарядами. Для нас запасал». «Снова ему горячее французское спасибо!» — проговорил я азартно. «И много у нас пушек?» «Да, как ты сказал, всего на три дня!» — небрежно ответил капитан. «Тогда зачем это все? я растерялся. «Вчера над городом истребители сбили сорок восемь французских бомбардировщиков!» — строго сказал капитан. Умнож на три! Так что могут сделать на фронте столько машин?» — Угу! — проворчал я угрюмо. — Пусть лучше нас, чем кого-то. — Честно говоря, я не ждал от противника такого шага, — виноватым тоном молвил Леша. — Думал, что враг потащит пушки устанавливать вокруг города и будет методично давить. Торопятся европейцы, горячатся, но хватит о грустном. Он улыбнулся. — Считай, сегодня враг лишится большинства запасов. И еще два дня подвоза не будет. Потом подвоз восстановят, но нехватка сохранится минимум на неделю. Что делает враг, когда ему нечем кормить армию? Сдается?» – спросил я недоверчиво. «Ага, три раза», – саркастически сказал капитан. Европеец пошлет войска в бой. Так чем заняты его солдаты? «Воюют с нами», – пожал я плечами. Большая часть французов блокирует дома, которые они не хотели штурмовать, — проговорил он наставительно. — А сейчас враг вынужденно пойдет на штурм. — В полный рост на пулеметы? — хмыкнул я. — Где же европейское командование найдет столько идиотов? — Зря не берете пленных, — ответил Дымов. — Они бы рассказали, что на этом участке фронта выпивку и баб — Можно увидеть только в нашем городе. Похоже на политику. Да по-французски говорит один Сережа, сказал я смущенно. Ладно, закрыли философию. Капитан стал строгим. Из большинства домов нет прямого выхода под землю. Это твой приказ. Сегодня сюда придут остальные группы. Вместе вы должны вывести гарнизоны. Слушаю, ответил я без выражения. Француз уже догадывается о подземелье. Попытается проникать. Продолжил капитан. По дороге будешь разбираться. Слушаю по дороге. Снова я козырнул. Ну а раз тебе все в целом ясно, доставай карту. Приказал Леша. Будем детализировать. Я и Дымов мудрили над картой а в городе регулярно раздавался грохот мощных взрывов. Ну, в небе еще волнами пролетали бомбардировщики. Часть из них сбивали, а остальные бомбили наши пушки и возвращались. Однако сидели мы в закрытом помещении и рассматривали самолеты теоретически, а взрывы практически о себе напоминали. Вчера противник потерял большую долю управляемости. Реагировать на изменения обстановки пока некому. В ближайшие 2-3 дня активности от врага можно не ждать, и мы должны использовать это время. Немного раньше мы убили примерно половину его танкистов, а второй половине некому отдать приказ. Европейцы в городе наступает, к обороне подготовлен значительно хуже. У нас еще остались хорошие танки, но пока они простаивают. А после сегодняшнего вечера им нечего станет делать на восточных окраинах. Стали подходить группы Паши, Сани, Коли и Володи. Дородная Оксана заявила, что кормить столько мужиков она не подписывалась. Пусть он боярин открывает коробки и ящики, которые сам притащил. А она от гранат уже устала. Хоть я лично ничего не приносил, в словах ее были свои резоны. Без возражений пошел к продуктам. Я ведь маг и немного кошка. С одного взгляда определяю, что Тару недавно открывали. Вообще открывал для уверенности Оксаны все, просто всегда был готов к неожиданностям. Леша Дымов с моими командирами мудрили над картой. В городе взрывались склады врага, стреляли пушки, гудели самолеты, а я перетаскивал ящики, изредка выбрасывая в окно гранаты без чеки. Всего три гранаты до да примерно 60 коробок и ящиков. Справился быстро. Я вернулся умничать у карты. А потом Оксана позвала нас обедать. Капитан прямо с ее рации отдал приказы, и я с парнями после еды пошел воевать. Снова спустились в галереи, топали под землей. Вылезли на поверхность и пошли к участкам сосредоточения. Гарнизон состоял из стариков и необученных девчонок. Бойцов осталось примерно полторы тысячи солдат и партизан. Так что собрались быстро, ждали только нас. Танки выкатились вперед и открыли огонь по узлам сопротивления. Под их прикрытием мы перебежками подошли к домам и ворвались внутрь. Защитой француз пренебрегал. Наши действия стали для него неожиданностью. Да я и сам немного охренел. Тотемные бонусы в пехоте проявляются ярче, нагляднее. Рысье подавление ввергло врага в апатию. Часто французики просто смотрели полными ужаса глазками на то, как их убивают. Наши же солдаты наполнялись яростью Бера, волчьим зверством и работали очень активно с хорошими результатами. Да и сами тотемные в трансе просто звери, особенно медведь и кабан в рукопашной. До темноты в атаках домов потеряли полторы сотни бойцов, в основном ранеными, до зачистки забрали полсотни. И этим практически дело ограничилось. Европеец не готовился к обороне и не представлял себе возможность прорыва. Очень неприятно, когда стреляют в спину. Особенно танки. А мы дальше только этим практически и занимались. Ведь что означает кого-то деблокировать? Это значит на тех, кто блокирует, напасть с тылу. Лучше внезапно. Арифметика тут простая. Чтобы кого-то окружить, нужно втрое больше сил а практически где набрать столько лучших солдат. Вот и блокировали дома те, кого в атаке не пошлёшь. Ведь даже они хотят жить. Из окон же стреляют. Прямо из пулемётов. Потому сами солдатики стреляли для проформы, иначе нафига им тут сидеть. Гарнизоны в том же темпе отвечали. И готовы они были так воевать целый месяц. При разумной экономии еды гарнизонам как раз на месяц должно хватить. Но тут грянули изменения. Мнямка закончилась у осаждающих. Это значит скорые штурмы. А тут совсем другие расчеты. Без регулярного снабжения у гарнизонов скоро закончатся боеприпасы. Потому деблокированные войска переводились не в тыл, а ими усиливали другие гарнизоны, которые можно снабжать через подземелья с тайных хранилищ. Есть мнение, что скоро мы только из таких гарнизонов и будем состоять. Грузовики приказали захватывать, да попадались они редко, а кое-куда вообще не проехать. Потому бойцы большую часть времени занимались эвакуацией запасов и гарнизоны подключили. Подумаешь, они девушки, тут целый боярин таскает тяжести и не вякает.